28. восьмое. Другой язык. Обледеневшего Данте космонавты положили возле Леонардо. Пуля прошла на вылет, пробив баллон и грудную клетку. Через несколько часов тела тают, и тогда Стив сможет взять образцы тканей на исследование. «Они воскресли оба», — произнес Стив, рассматривая рану на груди Данте. «Да еще и костюмы как новые», — сказал Жорж. «И кислорода нам прибавилось», — обрадовался Стив. «Плюс один баллон. Жаль, второй прострелен». Гречкин сел за стол лицом к команде и вытянул больную ногу. «После воскрешения Леонардо выстрелил в Данте», — задумчиво произнес Мингли. «Но перед этим что-то заставило Данте побежать в противоположном направлении от базы», — напомнил Жорж. «Он мог испугаться Леонардо, поэтому и побежал». — предположил Саид. — В прошлый раз Данте в психозе убил Леонардо, а теперь Леонардо убил Данте, — сделал заключение Мингли. — Причины, по которым они воскресли, я так понимаю, обсуждать нет смысла? — спросил Гречкин. — А какие могут быть причины? — усмехнулся Жорж. — Ты можешь перечислить причины, по которым воскресают люди? — Нет, но есть причины, по которым мы могли подумать, что они воскресли. — ответил Юра. — Например, Джордж уставился на Гречкина. — Может, над нами проводят какой-нибудь эксперимент, и мы вовсе и не на Титане, — начал перечислять Гречкин. — Или что-то вызвало коллективные галлюцинации. — А может, вас вообще не существует, и я сейчас лежу подключенный к искусственной реальности. — Попахивает селепсизмом, — сказал Стив. — Нет, Юра, — ответил Мингли. Мы реальны, и все вокруг реально. А воскрешение их как-то должно быть связано с этой сферой и с лучом. — Может, попробовать снова поговорить с ним? — предложил Гречкин. — Давай попробуем, — согласился капитан. — Что спросить? — произнес Саид. — Вопросов у каждого из нас, наверное, бесконечное множество, — сказал Мингли. Но, учитывая, что он как-то неохотно с нами общается, Юра встал и, прихрамывая, вышел в центр помещения. «Я знаю, что спросить», — сказал Гречкин, шаря рукой в набедренной сумке в поисках гаек. Сосредоточенно глядя в потолок, он молчал секунд десять, а потом произнес. «Луч, ты поможешь нам выжить?» Гречкин подкинул гайки, и когда они упали и раскатились в разные стороны, ни у кого не возникло сомнений, что треугольник получился снова равнобедренный. В этот раз космонавты поменяли тактику расшифровки языка неизвестного существа. Юра бросал гайки, Саид в условной системе координат снимал их лазерным тахиометром, получал на дисплее треугольник и говорил нужный угол мингли, а тот, в свою очередь, записывал соответствующую букву. Стив и Жорж собирали гайки и возвращали их Гречкину. Через минуту был получен ответ я это... делаю. «Зачем он дает нам надежду на спасение?» — недовольно произнес Жорж. «Давай про геологов», — сказал Саид. «Нет, спроси про кислород», — предложил Стив. «Да, он же как-то сделал баллоны для геологов», — согласился Жорж. «Помимо кислорода у нас и система фильтрации воды уничтожена», — сказал Гречкин. «Нам, чтобы выжить, надо вообще все чинить». Сосредоточившись, Юра задрал подбородок и произнес. «Ты починишь нам базу «Титан-1»?» «Нет смысла». «Отлично», — возмутился Жорж. «Для него нет смысла, а для нас смысл есть, да еще какой!» «Тихо», — сказал Гречкин биологу, выставив указательный палец вверх. «Погоди». Юра снова поднял голову. «Луч, что такое сфера?» «Зло». «Вы знаете, что я думаю?» — начал Жорж, но Мингли и Стив его перебили. «Мол, подожди, позже обсудим. Пока луч отвечает, надо пользоваться моментом». «В прошлый раз он не ответил, но спросил снова, как он эти треугольники создает?» — попросил Саид. «Вот это интересно!» — произнес Стив. «Да», — сказал Мингли. «Давай, Юр». Гречкин кивнул, поднял глаза и произнес. «Луч, как ты подстраиваешь падение гаек?» «Ваши события — это наш язык». Саид нахмурился и окинул взглядом команду. Кроме археолога-лингвиста, никто не придал особого значения этой фразе. «Луч, что нам дальше делать?» раздался голос Гречкина, и гайки покатились по полу. «Ждите». «Ты воскресил Данте и Леонардо!» Это не они.